Глава 12. Алисин сон. Алиса! Я. Откликнулась Алиса и в смятении резко вскочила с места. Она забыла, что уже изрядно выросла, и длинной неуклюжей ногой задела скамейку присяжных. Ай! Скамейка перевернулась, и все присяжные попадали на пол Ой, простите меня, пожалуйста Воскликнула Алиса и кинулась помогать бедным присяжным подняться Вскоре все они сидели на своих местах Но король строго взглянул на Алису и отчеканил Суд не может начать работу, пока все присяжные не сядут как положено Алиса глянула на скамью присяжных И увидела, что ящерка бил не сидит как положено, а положен на спину Как же она не заметила сразу Она помогла бедняжке Биллу принять нормальное положение Впрочем, в любом положении от него положительно никакого толка И верно Все присяжные, как заведенные, принялись писать что-то на грифельных досках А ящерка Билл продолжал сидеть, выпучив глаза и открыв рот. «Нос, и что ты нам расскажешь?» «Ничего». «Не скажешь ничего, не тягачники?» «Не», подтвердила Алиса. а «Это очень важно», поднял палец король. И присяжные тут же стали строчить на своих досках. А белый кролик нагнулся к королю и шепнул «Инкер». Вы хотели, вероятно, сказать, это не очень важно Ты прав Важно подтвердил король и забормотал, прикидывая так и эдак Это не очень важно, это очень не важно, это важно очень не, не важно очень не это Присяжные не старательно важно, записывали, нет, причем на одних важно. досках появилось очень важно, на других не очень важно, а на третьих не важно очень Алиса усмехнулась. Это действительно неважно. Король тем временем что-то черкнул в свою записную книжку и громко провозгласил. Прошу тишины. Зачитываю закон э, номер 42. Лица, непозволительно возвысившиеся над другими лицами, должны... Покинуть зал суда! Все лица повернулись к Алисе Она и вправду сильно возвышалась над остальными Я не виновата, что выросла Не виновата, но виновна Чем больше рост, тем больше вина, заявила королева Все это глупости Вы этот закон сами только что выдумали Может быть и так Но мы его считаем самым древним законом Тогда он должен быть номер один, а не сорок Король нахмурился и спрятал книжку в карман «Огласите приговор!» Обратился он к присяжным Белый кролик тут же возник за спиной короля и шепнул «Ваше величество, здесь кое-что обнаружилось» Улика, уличающий документ И что там написано? Оживилась королева Еще не читал Но подозреваю, что это тайная записка подсудимого валета И подозреваю, в ней что-то написано Если записка, то уж непременно написано А? Кому адресовано, позвольте спросить Вмешался кто-то из присяжных Белый кролик повертел в лапках конверт и пробормотал Подозреваю никому Здесь нет адреса Здесь написан стишок А чьей рукой написан? Обвиняемого? Подозреваю, что не его Сказал кролик Присяжные обомлели Я так и думал Он писал не своей рукой Присяжные, понимающе закивали головами Я ничего не писал, залепетал валет И не подписывал Посмотрите, там же нет подписи Вот и попался Обрадовался король Сам сознался, что не подписывал Значит, боялся подписаться, как все честные люди Присяжные бурно зааплодировали умному замечанию короля А королева гаркнула Выдал себя с головой Оторвать ему ее Подождите, вы даже не прочитали стишок Хорошо, читай Приказал король кролику С какого места? Начни сначала, кончи в конце В торжественной тишине белый кролик прочитал Ты Да мы с тобой Шли мы вместе с нами По широкой мостовой Стройными рядами Посчитай их всех скорей Сбился я со счета, говорил он ей Ей-ей пропустил кого-то Нас она считать взялась Пальцы загибала Но могу уверить вас Всех не сосчитала Я с тобой, да ты со мной Вместе нас немало Это скажет вам любой И она сказала Ты, конечно, милый мой, малый с головою Я, да ты, да мы с тобой Это сколько? всё ясно Сказал король, потирая руки Яснее ясного Теперь приговоры Ясно, что ничего не ясно Воскликнула Алиса С высоты своего роста она уже здорово выросла. Алиса оглядела зал и продолжала. «Если кто-нибудь сможет разгадать эту загадку, я дам ему конфетку с этого стола». «Ну что ж, начнем разгадывать», – сказал король и начал загибать пальцы. «Вместе нас немало». Это, конечно, о присяжных Вон их сколько Далее И никто не спорил с ней Это понятно О королеве Дорогая Обратился он к королеве С вами кто-нибудь спорил? Ха! Да я бы тут же наглецу оттяпала голову И она в сердцах запустила чернильницей в присяжных Конечно же, чернильница угодила в нелепого била Облитый с ног до головы чернилами Он своей чернильной лапкой быстро стал водить по грифельной доске Как вы сказали, дорогая, оттяпала голову? Это же просто головотяпство! И король с торжествующей улыбкой оглядел зал Все притихли, не зная, как отозваться на слова короля Смешная шутка ламбур называется <смех> посмеялись и довольно смех смехом а пора и приговор выносить сначала оттяпать голову а уж потом выносить потребовала королева чушь чепуха глупости ерунда этого просто вынести невозможно Она выносимо зашипела королева «Не сносить ей головы!» Все в испуге примолкли «И ни чуточки не страшно!» Она ведь уже доросла до своего обычного роста И теперь могла ясно разглядеть, что перед ней Обычная колода игральных карт «Вы самые обыкновенные карты!» И тут карты веером взмыли в воздух И чуть не залепили ей все лицо Алиса растерялась и рассердилась одновременно Она стала отмахиваться и отбиваться от карт руками И-и-и-и Проснулась Она лежала на берегу реки, Положив голову на колени сестре, Которая смахивала с ее лица сухие листья. Алиса, ты заспалась, Говорила сестра. Пора вставать. А я видела такой сон... Какой сон! И она принялась рассказывать сестре Обо всех чудесных приключениях в чудесной стране чудес Сестра слушала ее очень внимательно И когда Алиса рассказала все-все Сестра улыбнулась и поцеловала ее Чудесный сон, сказала она А теперь беги ты чай милая, пора. Алиса вскочила и в припрыжку побежала домой. А сестра смотрела ей вслед и мечтала, как они с Алисой вырастут, как они будут всегда помнить этот чудесный день, как к ним будут приходить маленькие дети, и как Алиса станет рассказывать им сказки. И, конечно же, ту, что случилось с ней сегодня в «Стране чудес».